«У нас деньги еще остались?» – спросил поздно вечером, 12 августа, Коля у Фанни. 20 рублей», – ответила Фанни. «Как раз на молоко», – сказал Коля. «Фунт черного хлеба, молоко, пачку папирос», – сказал Коля. «Приходилось экономить на куреве». Курили они оба, но в последние дни Фанни старалась совсем не курить. Она похудела, глаза стали еще больше, скулы обозначились резче, Волосы отросли, и Коля, запуская в них пальцы и возбуждаясь от их неподатливости, говорил «Ты черная львица». У львиц не бывает грив, Ты единственная гривастая львица. «У меня опять гвоздь в ботинке вылез», — сказала Фанни. «Я завтра забью». Они лежали, обнявшись. Ночь выдалась холодная, дождливая, и агенту, сидевшему в кустах за сарайчиком, И обязанному записывать Или хотя бы запоминать, о чем говорят беглецы Было зябко, даже под клеенчатым плащом Губы Фанни, полные, мягкие и нежные Ласкали щеки, лоб, веки Коли «Черная львица», — повторял он «Иди ко мне, мой любимый» Потом он долго не спал И пока не заснул, мучился мыслями О безысходности их счастья Фанни тоже не спала Она боялась пошевелиться, потому что в его дыхании, движениях мышц, в нежелании коснуться ее, она видела, чувствовала, как истончается и тает, не выдерживая времени, их неладная любовь. А московский обыватель, агент национализированного пароходства самолет Никита Петрович Окунев записывал ночью в дневнике, который хранил в примитивном тайнике за шкафом, следующее – 30 июля, 12 августа. В советских известиях напечатано «Казань» занята незначительными отрядами чехословаков. Она окружена железным кольцом советских войск, и ее постигает участь Ярославля. Как береза стоит и шумит. Вышел приказ всем бывшим офицерам до 60-летнего возраста явиться на сборный пункт. И вот все эти тысячи явились и попали как бы в ловушку. Прошло четыре дня, а выпущены еще немногие. Никому не известно, что это – регистраторство, заложничество, сыск или просто хамство рабочей диктатуры. Надо бы разобраться вот в чем. Что Ленин и Троцкий сделались так обаятельно для большинства российской бедноты и незажиточности, благодаря своим исключительным дарованиям в виде красноречия, умения сочинять декреты, воззвания, приказы и страшной энергии – Или только потому, что проводят в жизнь те идеи, которые наиболее приятны для пролетариата? В «Известиях» уж очень хлопочут о мировой революции, а по всему крупными буквами печатают «В Индии по всей стране восстания и массовые вооруженные выступления». Но уж очень далеко от нас это Индия. Ведь мы не знаем, что делается сейчас в Казани, а не только за тридевять земель. «На днях видел на Мясницкой Шаляпина, похудел» но едет на извозчике. Да с чего ему худеть, и от чего не на автомобиле ездить? Он теперь получает колоссальнейший гонорар, которого и в царские дни не получал. За участие в последних 10 спектаклях в Эрмитаже ему уплатили 160 тысяч рублей. Говорят, к Троцкому приехал с Украины, спасаясь от немцев, его отец Бранштейн, который арендовал 10 тысяч десятин, Обрабатывал землю трудом Батраков и считался миллионером, а сына хотел видеть механиком. Жили бы счастливо. Мне видится в генерале Лея Троцком что-то от Хлестакова. Не думаю, что он долго продержится у власти, но дело натворить успеет. Тяготы жизненные с каждым днем становятся все увесистей. Черный хлеб покупаем по 10 рублей за фунт, яйцо – рубль 50 копеек штука – молоко, кружка 2 рубля 50 копеек. Арбузов, конечно, совсем нет. Отрезана арбузная страна от Москвы. Спирт продают по 160 рублей за бутылку. Папиросы самые дешевые 10 копеек штука. Луначарский то и дело устраивает религиозные диспуты.